Тем, кто вместе с ведущим радиотеатра Фантазии программы Серебряные нити Совершает путешествие В мир старинной Карточной колоды Казалось бы, все так просто Им оказывается Передать словами Систему смыслов Связанных с картинкой Бывает очень непросто В небольшой колоде Великих Арканов Таро надо сказать, что наш маг не очень ён и слегка помят. А может быть мне это кажется в связи с нашими родными культурными ассоциациями. Похоже, что маг в чем-то обманывается. Или он в чем-то обманывает тех, кто смотрит на его изображение, как в зеркало, и обманывает сам себя. Может быть, меня заставляет об этом задуматься рюмка в руке у мага. Ведь именно для того, чтобы стать магом, из подобных бокалов пьют водку русские мужчины. Без всяких кавычек. Именно и конкретно за этим. В состоянии опьянения – Проблемы, заботы, чувства ответственности куда-то подступают не забываются на время. И кажется, что весь мир и люди вокруг, ну, по крайней мере, сейчас, пока человек пьян, ведут себя так, как хочется этого магу. Ведь это же его самое главное желание, не правда ли? Так начинаешь понимать как раз то самое... Перевернутое значение карты Вовсе не обязательно, чтобы карта в раскладах Приходила к вам в перевернутом положении Ведь карты, которые вы видите перед собой Это зеркала а в зеркало мы стараемся смотреться тогда Когда этого никто не видит И тогда мы сами прекрасно знаем Какое значение этой карты Положительное или отрицательное Играет большую роль в нашей жизни. Сама картинка, перевернутой вверх ногами буквы «А» или перевернутого мага, напоминает подростка или ребенка, который, совершив проступок, кричит «Это не я. Я этого не делал. Меня тут вообще не было». Вполне возможно, что поднятый бокал в руке мага вдруг превращается в жест отчаяния. Может быть, он просто не в состоянии выполнить каких-то задач, которые поставил перед собой в жизни, и только поэтому сейчас в этой ситуации пробую себя в роли фокусника или шарлатана. Если эта карта интересна и значима для вас, то, может быть, вам хочется отказаться от ответственности или просто Вы не в состоянии контролировать ситуацию? Возможно, в той ситуации, которая сложилась в жизни, вы никак не можете оценить ее более или менее объективно, чуть-чуть отстраниться, уйти из этой ситуации. Возможно, существует риск или переоценки своих возможностей, или вглядитесь в лицо мага наоборот в недооценке, Своих способностей Не складывается ли у вас Впечатление Что бокал в руке мага Может говорить о том Что он или вы Смотрящийся в зеркало Потеряли контакт С глубинами собственной души И стали надеяться На какие-то Внешние предметы А может быть вы просто не тот Кем кажетесь Магу вообще свойственна Способность менять обличия. И это может быть легко использовано для обмана, как я уже говорила самого себя и других. Может быть, вы дошли до того, что манипулируете людьми и играете на их уверенности в себе ради достижения каких-то собственных эгоцентрических целей. Короче говоря, в неком отрицательном смысле эта карта может означать философию изворотливости. Вообще говоря, это всеобщая уловка. Уловка свойственная огромному большинству людей, которые находятся на том же уровне, на котором находится буква А и аркан МАК. Изворотливость — это всеобщая уловка, которая состоит в том, что мы пытаемся жить не за счет Наших собственных усилий но благодаря Некой вовсе не мистической А душевной энергии Которую мы ловко крадем у мира У тех, кого мы любим Или ненавидим Действительно Меня же не спрашивали Когда мама Рождала меня на свет Божий И в этом смысле Я освобожден от ответственности За свое собственное рождение И в том же самом смысле я надеюсь, что могу быть свободен и от смерти. Можно утверждать, источник существования большинства из нас – это энергия незаконная, украденная. Пытаться перенести ответственность на кого-то другого, в смысле желаний, веры, любви, решений – это вовсе не отречение от самого себя, это просто стратегия – Вы делаете другого человека своей судьбой и извлекаете из этого энергию свободы. По той простой причине, что вам просто не нужно думать о том, что за вас будет желать или делать другой человек. Это стратегия изворотливости, Все время проплывает под флагом детства. Дети движутся внутри пространства взрослых, манипулируя ими. Хотя их оружием являются всего-навсего игрушки, которые лежат в ящике для игрушек, так же уютно, как инструменты, лежащие на столе у мага. СПОКОЙНАЯ Falling rain, listen to it fall. And whether we drip or rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together. Who cares about the weather? Listen the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call, call my name right out loud, I can hear above the clouds, and down here among the puddles, you and I together huddle, listen to the falling rain, listen to the rain, it's raining.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 Down here among the corals you and I together heard listen to the falling rain listen to the rain listen to the falling rain listen to the rain listen to the falling rain listen to rain, listen to, rain. Mm -hmm. listen to the falling rain listen to the rain В этом смысле мага мы очень хорошо знаем Он представляет собой вора, лжеца и афериста Даже в мелочах Хотя, еще раз подчеркиваю Это может быть попытка получить энергию жизни Пытаясь превратить других в марионетки Сам маг будет серым кардиналом Который будет дергать марионеток за ниточки Сам при этом не показываясь на сцене Однако есть в этой картинке и в этом аркане и вообще в значении слова маг или чародей в нашем языке некоторая легкость. И даже в словах вор, лжец и аферист всегда существует этот оттенок. И в этом есть великая тайна мага. То, что он пропускает, то, что он просматривает, то, в чем он ошибается. Большинство интерпретаторов этого аркана, рисуя или наблюдая знак бесконечности над головой или на голове у мага, в случае нашей колоды, все традиционно. Это шляпа, поля которой изогнуты. В виде горизонтальной восьмерки Но мне все время думается немножко по-другому Раз бесконечность Находится над головой у мага Раз она принимает форму шляпы То проблема заключается в том Что маг ее не видит Он делает что-то необыкновенно важное Связанное с бесконечностью Его дерзание – одно из ключевых слов этого аркана, которое так легко в нашем языке переворачивается, превращаясь в дерзость. Не правда ли? Содержит себе что-то верное. Потому что если бы этого верного не было, то было бы невозможно перейти от первой карты к второй и дальше. Он, возможно, шарлатан. Возможно, фокусник. Возможно, просто человек, который ищет технических приемов манипуляции собой и миром, в чем-то прав. Аня! От пара ра Человек, который умеет превращать работу в игру. И это необыкновенно важный принцип, без которого нельзя двигаться дальше. Ни в жизни, ни в прослушивании нашего радиотеатра. Брови у мага он что-то нам показывает. Он сосредоточен. Но это сосредоточение без усилий. Средоточение Как игра Где-то потом Не на уровне существования а Буквы А Разумеется Великий учитель скажет Иго моё благо И бремя моё легко Вот это самый главный букв Первого аркада Слово долг Точно так же как и слово работа Подразумевают бремя ответственности которую мы взваливаем на свои плечи однако все то что является тяжким бременем не может являться истинным человеческим призванием призванием мага не может быть в этом состоит самая главная мысль Томберг писал цитирую Прежде всего нужно научиться сосредоточению без усилий. Работу преобразуй в игру. Всякая ига, которую ты принял на себя, сделай благим. И всякое бремя, которое несешь легким. Сдвинутые брови – поиск решения предельно легкого технического Того решения, которое сейчас Поможет справиться с миром Главное свойство мага Это способность Легко сконцентрировать Максимальное внимание На минимальном пространстве Взгляните на этот небольшой столик Так смахивающий на журнальный Стоящий перед магом Это ведь Обязательное условие К достижению успеха Решительно в любой области человеческой деятельности. Мужское условие. Другими словами, конечно же, маг несет в себе обязательное условие дальнейшего развития души. Это искусство сосредоточения. У него есть потребность легко и непринужденно управлять миром. Эта потребность есть в каждом из нас она требует концентрации непроизвольные движения чита ментальной субстанции происходит автоматически сами собой такое движение обычное наше состояние в жизни прямо противоположно сосредоточению взгляните на коноходцев в цирке Ясно, что он полностью сосредоточен, иначе просто рухнул бы на землю. И спасает этого именно предельная концентрация. Но я думаю, среди наших слушателей не найдется человека, который способен предположить, что двигаясь по канату, канатаходец размышляет, прикидывает, просчитывает и планирует каждый следующий шаг. Конечно же, нет. Как только он начнет просчитывать, он немедленно упадет. И для того, чтобы удержаться на канате, он должен подавить всякую деятельность интеллекта и воображения. Погасить страхи, возможные опасности. Это единственный способ проявить свое мастерство. Вместо напряженных размышлений... Включается ритмика тела. Включается игра или танец, если хотите. Он должен совершать свои движения автоматически, не задумываясь ни о чем, кроме сути самого ритмического движения. Между прочим, и это снова Томберг, с точки зрения... Интеллект и воображение – это такое же чудо, как чудо святого Дионисия, апостола Гальского и первого епископа Парижского. Святой Дионисий, как вы помните, за исповедание святой Троицы был перед статуей Меркурия обезглавлен мечом. Цитирую, и тотчас тело его восстало, и он взял в руки голову, и ведомый ангелом и великим светом шел две мили от места, называемого Монмартр, к месту, где по воле и промыслу Божьему он покоится доныне. Всякому, кто бывал во Франции, знакома эта история. Однако в этом есть что-то очень похожее на кнутоходца. Кто знает, какие чудеса может сделать человек, сосредоточенный только на ритме движения своего тела и освободивший голову от всяких других мыслей, ощущений и ожиданий. И, конечно же, такого рода чудеса невозможно если человек обдумывает каждое следующее свое движение. что святой Дионисий был не случайно обезглавлен именно перед статуей Меркурия. Как-то так сложилось, что ассоциация букв, старинных символов, да и человеческих мыслей, и мысли форм, если хотите, с языческими богами, входит в некоторую традицию. Если кто-то читал книгу «Поиск ведения» нашей радиопрограммы, или слушал мои воспоминания о встречах с учительницей Катей, тот, наверное, помнит, что она ассоциировала определенные группы мечтаний, фантазий и мыслей с вполне конкретными русскими языческими богами. Таково же было мое удивление, когда, открыв последнюю книжку Виктора Пелевина, я прочитал. А как видели сотворение мира последователи Многобожия? Они считали, что творение происходит до сих пор, непрерывно, миг за мигом. В разное время нас создают разные божества или, выражаясь менее торжественно, разные сущности. Если сформулировать дотрину Многобожия совсем коротко, боги постоянно заняты созданием мира и не отдыхают ни минуты. Ева ежесекундно возникает из ребра Адама а живут они в Вавилонской башне, которую непрерывно перестраивают божественные руки. Древние пантеоны богов – просто яркая, но недоступная профану метафора, в которой запечатлено это откровение. «Мне трудно поверить, – сказал Те, – что Эллины строили такие причудливые мистические теории. Насколько я представляю, они были простыми и солнечными людьми. А во всем этом… «Чудится нечто математическое, немецкое или даже иудейское?» «Продолжайте, прошу вас», — сказал он, предвигая к себе тарелку. «Вы не сказали, как именно боги создают нас? Они трудятся над нами все вместе или по очереди?» «Имеет место и то, и другое». «Не могли бы вы пояснить на примере?» «Попробую». «Вот представьте себе некий человек, зашел в церковь, отстоял службу». И испытал религиозное умиление. Дал себе слово всегда быть кротким и прощать обидчиков. А потом отправился гулять по бульвару и наткнулся на компанию бездельников. И один из этих бездельников позволил себе нелестно выразиться о фасоне панталон нашего героя. Пощечина, дуэль, смерть противника, каторжные работы. Неужели вы полагаете, что у всех этих действий один и тот же автор – Вот так разные сущности создают нас, действуя поочередно. А если вы представите себе, что и в церкви, и во время прогулки по бульвару, и особенно в каторжном заточении наш герой то и дело думал о плотской любви в ее самых гробах и вульгарных формах, мы получим пример того, как разные сущности создают нас, действуя одновременно. Т. кивнул. «Я думал о чем-то подобном, применительно к смертной казни», – сказал он. «Она лишена смысла именно потому, что несчастный, на которого обрушивается кара, уже совсем не тот человек, что совершил преступление. Он успевает десять раз раскаяться в содеянном, но его вешают все равно». «Вот именно», – сказала княгиня Тараканова, – «неужели тот, кто убивает и тот, кто потом кается, – это одно и то же существо?» «Я понял вашу мысль», — сказал Те. «Но вот вопрос. Кто создает богов, создающих нас? Другими словами, есть ли над ними высший бог, чьей воле они подвластны?» Князь считал, что мы создаем этих богов так же, как они нас. Нас по очереди выдумывают Венера, Марс и Меркурий, а мы выдумываем их». Впрочем, в последние годы жизни князь полагал, что сегодняшнее дьяволы человечества создают уже не благородные боги античности, а хор темных сущностей, преследующих весьма жуткие цели. Драфта это намек на некое виртуального Толстого. Впрочем, это тоже абсолютно неважно. Дело в том, что ассоциация каждого аркана Таро с богами классической древности то есть с богами древней Греции тоже стала традиционной и очень может быть что она сможет помочь вам в ваших размышлениях когда вы будете смотреть на картинку и Традиционных колод Таро Чародей или маг Держит в своей руке Жезл А вовсе не Бокал И это ясно указывает На Гермеса Посланца богов Главным атрибутом Которого на большинстве изображений Являлся кадуцей Магический жезл Обвитый двумя змеями Или в другой системе изображений Просто Жезл с крылышками Может быть вы не знаете Что бог Гермес Который провожал Избранных богами путешественников На Олимп И был Покровителем Воров, лагунов Шарлатанов В определенном смысле он считался богом судьбы. То есть приносил неожиданную удачу. Но ведь именно этого неожиданной удачи хочет юное сознание мага. Его часто называют лукавым, потому что он двуличен, вероломен, необыкновенно хитер, но все же все же он является посланцем богов. Ни много, ни мало в определенном смысле он символизирует начало. Начал. Потому что он сын Зевса и таинственной нимфы по имени Майя. Наверное, вы помните, что в индуизме Именно таким образом именует реальность, или главное свойство реальности, ее иллюзорность. Ну, а в Древней Греции эту нимфу считали матерью ночи, что, наверное, вполне согласуется с моей ассоциацией с индуизмом. Он дитя духовного света и изначальной тьмы. Точка, где сходится противоречия Земная страсть и духовная чистота Сходятся в нем Он эгоцентричен Но его эгоцентризм наивен и чист, как у ребенка Еще ребенком Гермес выбрался из колыбели И похитил своего брата Аполлона Бога солнца стада коров Чтобы обмануть Аполлона Он надел свои сандалии задом наперед И поэтому разгневанный Аполлон пошел искать виновника в противоположную сторону. Когда Аполлон наконец понял, кто похитил его стадо, Гермес преподнес Аполлону дар — лиру из черепашьего панциря. Он долго хвалил старшего брата и обещал, что подарок прославит музыкальные таланты Аполлона. Аполлон был так очарован, что забыл про своих коров и наградил Гермеса в ответ даром предвидения. Так Гермес стал покровителем четырех стихий, а впоследствии, смотрите, как интересно, именно он научил людей искусству гадания по четырем стихиям по земле, огню, воде и воздуху. Ему поклонялись у возведенных на перекрестках дорог статуей так называемых герм призывая благословение на головы путешественников, странников и бездомных. Это между прочим означает, что внутри мага есть что-то обладающее способностью предвидеть. Просто он очень редко может на этом сконцентрироваться. Этот бог может появляться ночью в виде тревожащих снов или под маской другого человека, встреча с которым оказывается стимулом для нашего развития. Случайно попавшаяся под руку книга, неожиданная встреча, неожиданный визит друга – тысячи случайных, неслучайных совпадений это все дело рук бога Гермеса но все мы из чисто практической жизни знаем опять же только одно для того, чтобы Гермес со своими случайностями, подсказками книгами, которые открываются на нужных страницах вдруг появился в нашей жизни Нам необходимо достичь этого самого первичного состояния мага. состояние концентрации без усилий. Когда мы увлеченно занимаемся какой-то проблемой, в нашей душе и жизни вдруг появляется Гермес. Он маг. Самое главное, чтобы мы с вами... Не пытались подменить это чувство, чувство увлеченности, полета, поиска, концентрации и безусилий. Той самой рюмкой, которая держит в руке маг из первого аркана нашей колоды. Пусть Гермес подскажет вам что-то во сне. Спокойной ночи.